Проще говоря, вы назначите мне свидание, уже целеустремленно и вовсе не случайно, а умышленно, здесь же, над озером, у той вон беседки. Она тут единственная, так что не заблудимся. Мы будем гулять по берегу, вы, если умеете, будете читать стихи, ну, а если не умеете и не надо. Что из нашего свидания выйдет, то и выйдет. Согласны? — Да. согласен, сказал Кирянов. Завтра в это же время? Нет, давайте за часок до заката, так романтичнее. Если нас только не пошлют куда-нибудь, вполне могут, та ненадолго задумалась. Ну, это не препятствие. Я просто буду вас ждать каждый вечер за час до заката. Только не пропадайте надолго. А то кто вас знает, вдруг провалитесь в неведомые бездны лет на сто. Ой, типун мне на язык. В общем, я буду ждать. Глядя ей вслед, Кирьянов почувствовал себя совсем молодым, не в жеребячем смысле, ничего общего с пресловутой сединой в несуществующей бороде и вполне реальным бесом в районе ребра. Совсем другие чувства. Он словно бы стал прежним, молодым, невероятно наивным юнцом, который был только прицелы вступать в жизнь. Тот давний юнец твёрдо знал, что уж он непременно будет ни на кого не похожим и отнюдь не станет незаметным винтиком в огромном механизме. К лету в 20 яростно верилось, что жизнь его будет какой-то необычной. получилось, разумеется, с точностью до наоборот. Дорога выпала не блиставшая оригинальностью: институт, завод, пожарка, семья, служба, отпуска, продвижение. Жизнь, как и положено, быстренько превратила очередного мечтателя в очередной необходимый элемент народного хозяйства, безликую статистическую единицу. А впрочем, вина тут была исключительно его собственная никто не виноват что ему так и не удалось выломиться из общего течения подняться над рутиной не оказалось к тому возможности и талантов и вот теперь теперь он снова ощутил что настоящая жизнь лишь начинается мало того у него появилось что-то своё совершенно не зависящее от воли начальства служебного распорядка и регламента свой собственный секрет ничуть не постыдный и не запретный. Мечтливо глядя вслед девушке, так ни разу и не обернувшись, он мечтательно промурлыкал, отгоняя грешные видения, спрячь за высоким забором девчонку выкраду вместе с забором и направился к поселку упругой молодой походкой, довольного жизнью человека, по-прежнему насвистывая нечто фривольное и поддавая ногой здешние камешки, коричневые и легкие, как пемза. Заливистый посвист над головой, хотя и застал его врасплох, но ничуть не напугал. Он попросту задрал голову. и увидел на ветке мохнатого чебураха. Тот висел вниз башкой, зацепившись задними лапами за морщинистую желтую кору, а передние лапки разведя в стороны, как заправский гимнаст. «Напугал, соловей-разбойник!» — беззлобно сказал Кирьянов. Чебурах заухал, замурлыкал, проворно слетел на землю с обезьяньей и ловкостью, и прикосалапевх кирьянову принялся хватать его за форменные брюки держи извращенец сказал кирьянов протягивая ему зажжённую сигарету завидую вот кому на свете жить просто интересно ты за бабами ухаживаешь наверняка млекопитающее ты или уже где Настроение у него было невероятно благостное. Чебурах преданно таращился на него снизу, ловко пуская дым с таким видом, будто и в самом деле понимал человеческую речь, стриг ушами с величайшим вниманием, таращил огромные глупые глаза.